Глава 18. Хорошие парни. Ну все, братишка, все кончилось. Держись давай, нельзя помирать, когда уже победил. Сейчас, сейчас до отряда доберемся, обогреешься. Отпоим тебя, доктор у нас есть опять же. Приоткрыл правый глаз и увидел только серое небо и сыплющуюся из низких облаков снежную крупу. Приоткрыл левый и тут же закрыл. Ну его к черту. Четыре синих шинели бежали на лыжах рядом с нартами, на которых возлежал я, грешный. Сил шевелиться не было. По ощущениям я подхватил суровую простуду. Меня лихоратило и мышцы крутила адски. Не ходок я на лыжах, не ходок. — Да я вижу, тебе лучше. Высокий молодой мужчина с черной покрытой инеем бородой и выбивающимся из-под папахи чубом посматривал на меня на бегу. — Ты кто такой бышь? Откуда в наших местах? Тут людей, почитай, полтора года не видели. Если б собачки не залаяли, пропал бы ты в снегу. Весь такой красивый. — Из нового света. Сыльный. Поручик. Увидев его резкий взгляд, добавил. Корпуса пограничной стражи. — Ай, за вас сатрапы взялись. Недолго в нейтралитет пограничники играли. На двух стульях, братишка, усидеть невозможно. А меня Дыбенко звать. Иван. «Старшина Дыбенко». Нарты подскочили на сугробе, собаки залились лаем, а меня снова поглотила тьма. Пришел в себя я, видимо, в отряде. Чистая постель, жарко натопленное помещение, белый потолок. Правил руками по голове, подстрижен под ноль. Лицо тоже непривычно голое. Наверное, бояться тифа. Кто-то переодел меня в чистое белье, рубаху и кальсоны. С легкой досадой подумал, что если они копались в вещах, то нашли и револьвер, и динамит, и, конечно, золото. Вообще-то могли и прикопать в снегу, и не вести сюда. Эдик бы так и сделал. А эти — странные какие-то лоялисты. Дверь скрипнула, вошел доктор. Ну, а кто еще может носить белый халат и очки? «Очнулся? Ну, хорошо. Ну, замечательно». Он имел огненно-рыжую шевелюру и потрясающе конопатое лицо, открытое и располагающее к себе. «Панацелин — чудесная штука! Если бы он у нас был в ту войну, сколько человеческих жизней бы спасли?» «Тысячи! Миллионы!» «Я слышал про панацелин. Что-то на основе плесени убивает почти все бактерии. Вроде бы даже у нас в империи разворачивали производство, но у них-то он откуда?» Доктор предупредил мою попытку спустить ноги с кровати. «Судно тебе сиделка поднесет, лежи пока. Тебе еще денек-другой, только постельный режим, после этой твоей полярной одиссеи и бульончиком питаться. Второй случай в практике, и оба бежали из нового света. Что с вами там делают, а?» «Да я, собственно...» «Лежи, лежи. Он зайдет к тебе уполномоченный, ему все и расскажешь». Заметив, как я дернулся при слове уполномоченный доктор сделал успокаивающий жест рукой. «Филипп просто по тебя опросит. Формальность такая, и оставит в покое. Ну, я пошел, сейчас санитарку пришлю. Если что, я ваш следующий врач, доктор Кауперс. Он уже закрывал дверь, когда вдруг развернулся и добавил напоследок: Вещь твою, у Дыбенко, он обещался навестить, когда из рейда вернется. Буквально сразу зашла дебелая тетка в белом переднике и принесла судно. «Не стесняйся справлять нужду. Я вашего брата столько поперевидала, что меня нынче мало чем удивишь», — сказала она и вздохнула. «И что это вам мужикам дома не селиться? То война, то еще, зараза какая!» Эх. И ушла, унося судно с собой. Я снова уснул и проснулся от стука в дверь. Это была осиделка с целой пиалой мясного бульона. Желудок завыл раненым китом, вызвав улыбку у женщины. Мне удалось приподняться и выпить бульон самостоятельно. Там плавали два-три пшеничных сухарика и пару волокон мяса. «Я тебе позже чаю с сахаром принесу», — пообещала сиделка. После нее в дверь снова постучали. «Уполномоченный Филиппов», — представился вошедший и, придвинув стул, подсел поближе к кровати. «Ну, просто классика». Кожа на реглан, картуз, синяя повязка и растительность на подбородке. Мы называли ее «бородка предателя нации». Это ж просто уродливо. Человек становится похож то ли на козла, то ли на черта дьявола. Этот молодой еще совсем. Три волосины еле-еле пробиваются, а то даже растит, гордится. Как у Новодворского, шуб его. Так говоришь, ты поручик корпуса пограничной стражи? С места в карьер взял Филиппов. Я беглась сильной А как же офицер бывшим не бывает? — Это ты им расскажи, которые меня в новый свет определили. Мне даже не нужно было притворяться угрюмым. — А за что тебя убегли-то? — За личное мнение, — попытался я гордо выпить их грудь. Лежа на кровати получилось не очень. Изложил я свое видение политической ситуации в общественном месте, чем вызвал массовые беспорядки в отдельно взятом заведении. «Личное мнение — это лоялистам близко. Это они поддерживают, когда мнение им нравится». «И какое это видение?» — прищурился Филиппов. А оно соответствует позиции руководства корпуса, только выражено было языком нелитературным и образным». Филиппов улыбнулся. «Ну, предположим, а чего обижать-то решился?» И я рассказал ему. Врать было бессмысленно, да и версии красивые придумать я не успел, а вот полуправду, близкую к реальности, — это всегда пожалуйста. Конечно, о могилах и коробке с золотом в моем ранце я ни словом не обмолвился. Сказал, что Эдик свихнулся из-за крупного самородка, который я долго искал, но в темноте так и не нашел. — Не нашел, стало быть, — покивал Филиппов. — А чего в новый свет не вернулся? — Они бы мне поверили. «Четыре трупа, никакого золота. Черт и что! Они бы меня в картер закрыли, а весной партию поисковую отправили выяснять. Или били бы долго и с оттяжкой, чтобы я сказал, куда дел намытое золото». «А куда ты его дел?» — тут же атаковал уполномоченный. «А этого у старика спросите? Он у нас старшим был. Он за золото и отвечал. Он вообще динамит прятать умудрялся. Я ж говорил, что с тайниками все в порядке у деда было». А при случае через пещеры людей провести сможешь? — Ага. Но сначала 150 пятьдесят верст по снежной пустыне. Или летом по каменистой. Как вам будет угодно. — Ты не понимаешь. Золото на нужда ассамблеи. Сдалась мне ваша ассамблея. Хотите, карту нарисую. А вот возвращаться туда мне не улыбается. Уж простите. — Мы вернемся к этому разговору, — пообещал Филиппов. Он задал еще несколько вопросов. Записал что-то химическим карандашом на желтоватых листах бумаги. Расположение отряда не покидайте без моего ведома. Понятно. На прощение сказал он и вышел. Каждый день, как последний, как последний патрон в обойме. Каждый день, как последний, как последний выстрел в упор. Дыбинко вытворил с семиструнной гитарой, бог знает что. Его энергичный голос впивался в самую душу, заставляя слушателей отбивать ритм с и ладонями по столу, и подпевать старшине. Он тряхнул чубатой головой и отложил инструмент. Залпом опрокинул стопку водки, занюхал рукавом и оглядел зал. Я явно выделялся среди синемундирной толпы своей оливой, и взгляд его пронзительных синих глаз сфокусировался на мне. — О, братишка, ты-то мне и нужен и двинулся через весь клуб, пожимая руки и похлопывая по плечу, здороваясь и передавая приветы. Он явно был тут героем и всеобщим любимцем этот Дыбенко. Привет, поручик! — хлопнул меня по плечу он, и тут же шикнул на начавших приставать солдат в синих мундирах. — Это наш, правильный поручик, пограничный. Его имперцы в новый свет упекли, а он сбежал. Так что только попробуйте! — и показал кулак. «Кулак был, что надо. Наверное, как моих полголовы». «Пойдем, поручик. Побеседуем». Он отвел меня в общежитие. Это сложно было назвать казармой. Здесь жили по двое или четверо в комнатах. Имелась горячая вода, душевая и канализация. Внутри здания. «Сказка!» В ответ на мое восхищение Дубенко довольно осклабился. «Здесь вам не тут. Лояльность, она вознаграждается». Он ключом открыл дверь и пустил меня внутрь. — А сосед где? — удивился я. — Убили осенью. Мы на Янге с имперцами схлестнулись. Настоящий абордаж. Жарко дело было. Сейчас уж стычек почти нет. Говорят, даже перемирие собираются подписывать. — Что? — выпучил глаза я. — Кто? — передразнил меня он. — Но я тебя не затем позвал. Аливу твою я сразу в больницу принес. «Остальные вещички, вот они». Он достал ранец и бикешу, и револьвер, в общем, все. Сложив вещи ступкой, хлопал по ней ладонью. «Но есть один момент». Дебинка явно был смущен, и выглядело это комично. «Я кое-что взял и говорю это сейчас, чтобы не было недопонимания. Взял в той жестяной коробке». В жестяной коробке было золото. У меня из за отделения ребята в госпитале лежат. Как раз рядом с той палатой, где ты время проводил. Им нужен был панацелин, иначе они померли. Я взял у тебя золото и купил у лаймов панацелин, понимаешь? Сел на нарты и сгонял к чертовым лаймам в фактурию. Они меня один к одному по весу препарат на золото. Считай, полторы унца изменял. Кауперсу увидеть тебя лечить нужно было. Такое дело. Он был удивительный парень, этот Дыбенко. Мог ведь вообще ничего не говорить или забрать все золото, или... Да опять же, кинул бы меня там в снегу, и дело с концом. — Все правильно сделал, — сказал я. Дыбенко на глазах расслабился. — А у меня пиво есть. Представляешь, лаймы, пиво в консервные банки наливают. Я сменял он их целый ящик на савалей. Будешь пиво? — Пиво — это, конечно, хорошо. Но Альянс на нашем севере? «Фактории посреди территории лоялистов?» «Буду», — сказал я. Он достал из-под кровати ящик с яркими алюминиевыми банками, вынул парочку, с шипением открыл одну из них и протянул мне. Мы стукнулись банками. Пиво имело интересный хвойный привкус. Незнакомый, но приятный. «А что, до меня тоже кто-то сюда добирался с той стороны гор?» — спросил я, поставив пиво на табуретку. «Был один парнишка». «Молчаливый такой. Лицо еще у него все время мне кого-то напоминало», — задумался дебинка «А тебе зачем?» «Да просто интересно. Прогулочка-то вышла. Адовая?» — отмахнулся я. Они не настолько доверяли мне, чтобы пригласить в свои ряды, но зато готовы были дать мне работу. Филиппов вызвал меня к себе на серьезный разговор. «Ты чем заниматься думаешь?» «Сложный вопрос. Я понимаю, у вас тут режимный объект, все дела, и я такой красивый явился не откуда. Просто так не отпустите?» «Не отпустим», — кивнул уполномоченный. «Но ты и не пленна, если ты об этом. Ты от перца сбежала, а до этого они тебя упекли в тюрьму, а потом в ссылку. Мы таких людей гнобить не собираемся». «Ну и шататься мне здесь просто так не следует, это понятно. У меня есть вариант наука ка, но -ка. «Я неплохо готовлю. На прииске я был кашеваром. Думаю, справлюсь и тут, на кухне». Филиппов удивленно поднял бровь. «И в ночную смену?» «Да ради бога. Мне какая разница?» «Вот это да! Ну ты прям находка! Мы тут думаем, кто для мангруппы нарядов будет еду готовить. Дежурных назначаем. Порой такую дрянь делают, сил никаких нет. Если организуешь процесс как положено...» «Поработаешь на совесть пару недель, я за тебя похлопочу, поставим на довольствие, звание дадим». «Не по конечно, но старшиной, как дубинка, это можно». «Нет уж, звание не стоит. Я все-таки пограничник». «Ишь, какие мы принципиальны. Ну ладно, ладно». Филиппов был доволен. Он и меня пристроил на видное место и вопрос с кормежкой нарядов закрыл. Вообще было странно, почему этим занимался уполномоченный. У них, лоялистов, тут все было странно. Отрядом руководил некто Айзек, по званию капитан. Комендантом базы был старший лейтенант Ханине, но без подписи Филиппова ни один из их приказов не работал, потому что Филиппов — уполномоченный ассамблеей. Такая вот двойная система управления. Это потому что армия — это не страж рубежей Родины, а один из инструментов политики, если верить миссару Новодворскому». Я уже неделю варил борщи, жарил оладушки и тушил овощи. Особенно хорошо получались макароны по-флотски. Лейлисты разве что на коленях не стояли за добавкой. Вообще ситуация была трагикомичная. Еще полгода назад я мог бы нашпиговать их свинцом, а теперь нашпиговывал чесноком мяса, которым они набивали себе брюхо. За эти дни я стал практически своим парнем. Да и оливу под поварским колпаком и халатом никто не замечал. С подачи дыбенко они все называли меня «братишка», и это нервировало. Но нервы нервами, а дело делать было надо. Столовая и кухня — это место, которое просто одним своим существованием развязывало языки. Я накладывал макароны и слушал. Загружают уголь на свальбарде и направляют сюда. Ассамблея одубила монополию альянса на внешнюю торговлю, вот и пользуются. на драгоценные металлы, древесина и сырая нефть. Еще продовольствие, но с этим у нас самих туговато. А когда их это интересовало? Оружие в обмен на поцелуй в задницу больше не работает. Теперь оплата вперед. Я мотал все это на ус. Они вообще очень много говорили про альянсы лаймов. Некоторые восторженно, некоторые со злобой. Пока Риген строил самодостаточную автократическую экономику, Ассамблея шла по пути интеграции в мировой рынок и готовилась занять нишу, в которую нас пытались впихнуть уже четверть века. Аграрно-сырьевой придаток, вот как это называется. И, учитывая территории, куда мы загнали синих, сырье тут было на первом месте. Многие были этим довольны. Тревельян бы вспомнил термин «компрадоры». «Брат мой дом отгрохал в два этажа и баню во дворе, дорожки гранитной плиткой выложил, говорит, и моя доля у него лежит». «А лес не жалко? Вековые кедры!» «А что лес? Ну растет! Лаймы кругляк берут, сколько привозишь. Складируют, а потом в сезон по ларегану конвоями вывозят на баржах. И ни одна имперская скотина!» По всему выходило, от территории лоялистов переживали экономический подъем. Экспорт рос бешеными темпами, и за счет этого уменьшались налоги, и народ вздохнул полной грудью. «Не весь, конечно!» «С бывшими разговор у синих был короткий». Кто не сбежал, того за ноги и на виселицу. Заодно и жилищный вопрос решили. В конфискованной жилплощади заселяли семьи военных. «Лояльность вознаграждается?» «Так, кажется, сказал Дыбенко. Сюда, на северо-восток, бежали все, кто не мог ужиться с новой империей. Отсюда к нам бежали бывшие и те, кто был недостаточно лоялен». «Того парнишку!» «Молчун!» «Но на скрипке играл, закачаешься!» Я спросил, кто учил его, а он, говорит, слепой учил. Куда он делся, не знаешь? Да он как пришел, так и ушел. Говорит, родня у него на свальбарде. Но играл знатно. Когда они с Дебенкой цыганочку бацали, весь клуб ходил ходуном. А мне кажется, он все-таки из бывших. И лицо такое знакомое, как будто где-то видел. Есть. Кажется, Дебенко очень старался кое-что скрыть от меня. Почему он так себя вел? Вот вопрос. Но как его разговорить, я не знал. У меня был один вариант. Самый проверенный и самый тупой. «Кой черт тебе шкура полярного медведя?» — выпучился на меня старшина Дубенко. «Ну, ты все равно не поймешь». «Давай, рассказывай, братишка. Прям заинтриговал». «Все из-за моего старика. Он постоянно хочет навязать мне какие-то соревнования». Мы даже боксировали, представляешь? Он хочет доказать сам себе, что он еще у То секретаршу молодой наймет, то на охоту отправится. Он завалил Туров в последний раз и хвастался этим три недели. Если я завалю полярного медведя, он заткнется. Я расскажу ему, как сбежал из нового света, как шел полторы сотни верст, и предъявлю медведя. Он точно заткнется. А границ, то есть, для него не аргумент. «А ты думаешь, почему я стал пограничником? Ну а что может переплюнуть полярную экспедицию? Только служба на южной границе!» «И ты что, серьезно все это делал из-за папаши?» Я устало отмахнулся. «Ну да, я ж говорил, ты не поймешь». «Еще бы он понял. Я ведь все это время говорил о его превосходительстве. Хотя у Артура Николаевича не было секретарши, это я был его секретаршей». А шкуру медведя он бы действительно оценил. Как привет из полярного прошлого. Но дело было, конечно, не в шкуре. Дыбенко почесал затылок. «Говорят, с брусникой медвежатинка особенно хороша». «В общем, я его уломал, пообещав приготовить медведя на весь отряд. Медведи порой заходили вверх по лоригану, почти до самой янги. Добывали рыбу в полыньях, так что шансы у нас были». Дебенко взял собачек и нарты. Самоедские собаки — это нечто. Здоровенная лохматая тварь величиной стеленка, которая только притворяется милой. Сожрать могут все подряд, даже друг друга в случае большой нужды. Если погонщик зазевается, то и его тоже. Мы гнали по белому безмолвью. Я впереди, старшина сзади, корректируя курс с каюрским шестом. «Далеко отсюда, до Далаймов?» — спросил я, перекрикивая ветер. «Верс 10 У них фактурия на острове, как раз в устье Янги, недалеко от того места, где я тебя подобрал. А что?» «Интересно!» «Конечно, интересно! Там у них паровое отопление, патефон и девочки, и ледокол каждый месяц в прессу привозят, представляешь? Ломится сюда по ригану!» «А вот это была всем новостям новость, но я виду не поддал. Мы охотились на медведя». Привлекательную полыньо мы нашли ближе к вечеру и решили располагаться на стоянку. Дубенко уверял, что в новых спальных мешках и палатке нам не грозит перспектива замерзнуть. Да и настоящие морозы еще не ударили. Я начал разговор, когда мы зажгли горелку и разогревали ужин. Консервную банку гречки с мясом. В палатке было действительно довольно тепло. Собачки снаружи подвывали и поскуливали, налопавшись пимикана. «Старшина!» «А ты как в лейлисты попал?» Дебенко достал из-за пазухи плоскую фляжку со спиртным, открутил крышечку, приложился и протянул мне. «Будешь?» У него там была лимонная водка. «А я не попадал в лоялисты, я на влоре служил, на Эвксине. Эсминец старательный», — гордо сказал он. «Ух, попортили мы крови протекторатским посудинам». Когда вся эта катавасия в столице началась, мы как раз в Миносе стояли, на базе Альянса, бункировались углем. Они нас и интернировали, жили в лагере с такими же горемыками, с других кораблей. А потом пришел эмиссар Новодворский и сказал «Все, ребята, империя кончилась, нынче республика ассамблей, а это значит демократия, свобода, равенство и братство». Всем раздали синие мундиры, винтовки и прочий солдатский скарб, перевеив войска, Флота ведь по договору с Альянсом мы держать не могли. Я вспомнил, как современные боевые корабли пилили на металлолом и дернул головой. Дыбинка кивнул то ли мне, то ли своим мыслям и продолжил. Прибыли мы в Империю и удивились. Нынче все по-новому было. Вы-то, пограничники, плюнули на все, а нам-то разбираться пришлось. Оно ведь вроде как справедливо и правильно все получалось. Вот представь, собирает волость ассамблею. Выбирают туда своих представителей и депутатов, самых достойных людей. Те все коллективно решают, назначают эмиссаров по конкретным вопросам, образование там или, предположим, защита белых медведей. И в этом они самые что ни на есть, главные, но в чужую сферу не лезь. Потом волосная ассамблея от себя выдвигает пару человек в провинцию. Там тоже у них своя провинциальная ассамблея, а те уж посылают делегатов на республику. Выходит, народ правит через своих представителей. Он усмехнулся. Я ждал, что он скажет дальше. При империи это как все было? Иерархия. Чтоб человеку, к примеру, стать директором грузового порта, он что? Правильно, учился. Потом в вдуке горбатился, потом отделом руководил, потом становился заместителем заместителя, потом... Потом оказывалось, что у нынешнего директора порта есть племянник, которому что-то там горбатился, и он сразу после своей столичной экономической академии становился твоим начальником. Такие порядки нам не нравились, и мы их поменяли. Весь мир насилие мы разрушим до основания, а затем мы наш мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем, пропел я. Дыбенко сверкнул глазами. И построили Теперь докер мог стать эмиссаром по портовой части и управлять, но... Но эмиссарами становились не докеры, да? Хочешь, я тебе объясню, что было дальше? Ну-ну, братишка, объясни. Из тебя твоя интеллигенция прям прет. Фокус в том, что в ассамблее выбирали не самых лучших, а тех, кто мог убедить других, что его нужно избрать. Вот скажи мне, чем будет заниматься хороший доктор? Людей лечить. Как Коуперс, понятное дело. А почему он не эмиссар по медицине? А нахрена оно ему? Вот. А если б Кауперс, предположим, был личным доктором губернатора провинции, он мог бы стать эмиссаром? э, -э нет. Люстрация, братишка. Мы бывших к ногтю. Попили нашей крови, хватит. А разве то, что доктор пользовал губернатора, делает его плохим специалистом? Держал бы губернатор около себя идиота. Я напоминал сам себе покойного Лазаревича, который бесил лоялистов множеством вопросов. «Ты это к чему клонишь?» «К тому, что эмиссеры ваши — редкостная пугань и сплошной непрофессионализм. Это стало понятно через два года, когда в стране голод начался, а депутаты Ассамблеи получали усиленный паёк. Им ведь нужно было заботиться об освобожденном народе, верно?» Голод устроила конторы и имперские недобитки, срывали прудразверстки, занимались саботажем. Ты это вообще к чему? Агитируешь меня? — А чего мне тебя агитировать? Тут у вас, видишь, как все неплохо получается. Вывели, наверное, всю контору, вот и жизнь закипела. — А ты думаешь, интеграция в мировое сообщество, рынки сбыта? Дыбенкова одушевился, но я видел, что он не так уверен в своих словах, как пытается мне показать. «Я смотрю, нож у тебя хороший?» — сменил тему я. «Нож? Да, нож фирмы Барлоу. У нас таких не делают». Вдруг он погрустнел. «У нас вообще ножи не делают теперь». «Погоди, а серебряница?» «А что серебряница? Переквалифицировали производство на обогащение руды. Концентрат вывозит Альянс, а нас мы уже закупаем». «И гречку?» «Что к речку?» «От на банке этой консервной. На каком языке написано?» «А ты его знает?» Мы посидели еще немного, прихлебывая из фляжки. «Знаешь, почему началась та война?» — спросил я. «Потому что мы заступились за иллирийцев». «Мя, потому что тефтоны производили то же, что и лаймы, и не хотели интегрироваться в мировое сообщество». Дыбенко уставился на меня как баран на новые ворота, а потом помотал головой. Не, ну тебя к черту поручик, в этом на своей границе, со своим нейтралитетом, совсем уже. Давай лучше спать. Открывай глаза, братишка, медведь пришел. Какой нахрен тут я все понял и задергался в спальном мешке на днище палатки. Старшина хохотнул. Тэд, как гусеница! И дальше мы гоготали уже вместе. Медведей было два, побольше и поменьше. Они стояли у самой кромки льда и высматривали рыбу. В какой-то момент тот, который побольше, резко ударил лапой и вытащил из мутной воды что-то крупное и темное. «Удают!» — восхитился Дыбенко. «Бить мелкого будем. У них, говорят, мясо вкуснее». Он протянул мне винтовку, впервые за все время. У него их было две. Одна старая модель армии альянса, вторая наша, имперская. Наша досталась мне. — Бить будем вместе, чтоб наверняка. А то уйдет, проклянем все на свете, за подранком гонявшись. Мы лежали на пригорочке в снегу и целились в мишек. — Ну что, огонь? — спросил Дыбенко и тут же ответил. — Огонь! Мы выстрелили почти одновременно, и медведи кинулись бежать. Наконец, меньший рухнул. «Ура!» — крикнул Дыбенко. «Сейчас подцепим тушу за нарты и выволочим на берег. Будем свежевать». Мы возились с чертовой тушей до темноты. Свежевали, усмиряли собак, рвавшихся с привязи к кровоточащему мясу, отбивались от стаи песцов, паковали шкуру, разделяли мясо на порции. В общем, это была адская работа. И я уже проклял себя за то, что придумал такой дурацкий повод. «Ну, не шпион я!» Я пехотный офицер. Я могу копать, могу не копать. Могу сделать, чтобы другие копали, а потом стреляли. они вот это вот все. Слушай. Дебенко был весь перемазан в медвежьей крови и держал в руке нож фирмы Барлоу. Я подумал о твоих словах про вот этот вот ножик. Это что же, как про фитофтуру в Канахате получиться может? На острове Канахат, который входил в Альянс, Выращивали в основном картошку, гнали спирт на продажу, кормили скот, но ну и сами кушали, конечно. Монокультура, так бы сказал тривильян. А потом картошку сожрала фитофтора, и начался голод. Умер каждый четвертый и каждый третий из оставшихся в живых, лишился работы. Ну, вы же им не только концентрат продаете, еще лес кругляк, пушнину, золото и нефть, да? Дебинка задумчиво наморщил лоб. Мы закончили, когда на небе было полным-полно звезд. «Наверное, нужно выдвигаться в отряд», — сказал Дыбенко. «А то на запах придут родственники этого мишки. Не люблю ночные поездки, но...» Он не договорил. Нас ослепил поток яркого электрического света. «Стоять! Рюки вверх! Ви есть браконьеры!» Полдюжины солдат в полушубках, моторные сани и офицер в фуражке. И как только уши у него не мерзнут. Старшина Дебенко попробовал договориться миром. «Мы — заготовительная команда республиканской армии. У меня есть документы в кармане». «Вы пройдете с нами. Груз будет конфискован. Республиканская ассамблея дала правительству оф альянс монополия на охоту полярного зверя. Заготовка пюшнины». Я только усмехнулся, а Дебенко... Он грязно выматерился.